— Граф, если вам не терпится выказать независимость, то мужчины делают это другим способом, — сказал Джулио. Волконский сел на кровати и уставился на литу. Он вспомнил, что он посол. Следом пришла мысль, что какого же черта являться к послу в гости без предупреждения, без записки, без визитной карточки, как это заведено в нормальных странах? — Да еще и не отсырели, черт! — Да ты чего? — сказал Волконский. — Я думал, у тебя что, срочно. Ну, давай, я тебя выставлю за дверь и жди там, пока оденусь. Хочешь? Он снова миролюбиво почесался. — Мне приказано обустроить посла, и я выполню приказ, даже если мне придется вас для этого обратно усыпить. Джулио скучно смотрел на Волконского. Волконский перестал чесаться. — Как вы сказали? Он зашарил глазами по комнате в поисках шпаги. — Вы это мне? Литта продолжал спокойно глядеть на русского. — Нет, вы это кому сказали? Волконский вертелся по кровати, не в силах выскочить из-под одеяла в ночном платье с голыми ногами, — Вы гость, — наконец сказал Джулио, — а гостям у нас на острове иногда мерещится несусветное. Волконский, наконец, окончательно проснулся и вперился в Джулио. А рыцарь держался неестественно, прямо, сильно выпитив грудь. — Идеально, — говорил герцог Луиджи, ладонью подхлопывая подбородок сына кверху. — Угол наклона на линии профиля к горизонту, мой мальчик, равен углу наклона в вашей могучей груди. Запомните, сначала выправка, потом мужество, после ум. Артиллерийское прошлое генерала австрийской армии не давало герцогу Луиджи покоя. Читатель легко догадается, что через полчаса оба юных графа уже с трудом сдерживали проявление взаимной симпатии вопреки тайным проискам мировых сверхдержав. На следующий день молодые люди перешли на «ты». Дмитрий Михайлович принялся выбирать дом в валете, но, словно по команде, все вдруг оказались проданы. — Как же продано, когда вот у вас написано «Порвендере»? — удивлялся Волконский дисциплина в российских департаментах повелевала слепо верить написанному продана ваш светлость буквально сегодня и продано хозяева услужливо сияли как бляхи петербургских околоточных вот если бы вчера и жуликовато стреляли глазами в рыцаря хмуро молчавшего сбоку от покупателя А на улочке святого Захария один лысый в смертельном жабо оглядел Волконского с ног до головы и жизнерадостно сказал «Не продам!» То есть как? — удивился Волконский. Ну вот же написано, лысый покосился на Джулио, на орденский крестик под воротником Камзола и промурлыкал. «А почему я должен вам его продавать? Я и сам еще поживу!» Волконский беспомощно посмотрел на Литу. Джулио пожал плечами. — Частная собственность, — хотел было пояснить Джулио. Диктатура, в свою очередь, хотел определить Волконский. — Молчи, рыцарь, — сказал Дмитрий Михайлович. — Не вздумай ничего говорить. Прежде всего дисциплина. А ты, — он обернулся к Жабо, — поживи, поживи, недолго осталось Поехали в Мдину, древнюю столицу в центре острова, оплот мальтийской знати. «Рабат!» — коротко бросил Лита кучеру. Мдина сидел на сопке, как беременная львица, такая же желтая, элегантная и основательная, только голову ее, купол огромного собора, покрывала кардинальская красная шапочка, кактусы, В два человеческих роста взбегали под самые стены цитадели, завершая метафору неприступности Выйдя из экипажа на площади у греческих ворот Мдины, Волконский осмотрелся. — А где же могилки? — весело спросил он. — Замостили?